Часть вторая. Они подожгли деревню. Птицы, которые стекались к трупам, улетели. Деревня находилась в ужасном состоянии. Разорванные трупы были разбросаны по округе. Женщины, дети их убивали без разбора. По всем правилам Барус хотел отправить разведчиков, прежде чем они сожгут деревню, чтобы проверить, не осталось ли выживших. Однако, увидев состояние деревни, он остановился. В этой ситуации было ясно, Выживших нет. Это была небольшая деревня. Если это был тот монстр, было очевидно, каждый до последнего человека был убит. В таком случае не было необходимости заявить о своих намерениях. Их стратегия была простой – сжечь деревню. Отдельно от основного корпуса армии в главе с Клаусом 10 военных групп из восьми человек каждая окружили деревню. Каждый отряд ожидал, что обладатель альфа-стигмы, спасшийся из огня, появится в то время как семь из восьми человек группы вызвали крупномасштабную наступательную магию. Оставшийся человек из группы должен был отправить боевой сигнал другим войскам, однако они не должны были заниматься преследованием. Как только крупномасштабная магия была бы выполнена, они должны были немедленно эвакуироваться. И тогда, если бы у них получилось ограничить монстра, сотни солдат могли бы начать его преследование. Честно говоря, это была не слишком мудрёная стратегия, Она была очень простой. Но даже так она должна была принести их победу. Независимо от того, насколько силён этот монстр, они могут справиться с ним при помощи военной силы. Здесь было 100 солдат. Невзирая на ситуацию, сотни из них были элитой, долгое время служившей в армии. Против всего одного противника они значительно превышали в мощности. «Мы победим!» – подумал он. Кроме того, Клаус не собирался жертвовать не единым человеком. На этот раз всё будет иначе. Деревня была в огне, огонь быстро усиливался. Клаус приготовился атаковать в любой момент. Там, где сейчас был Клаус, собралось 20 человек. При нормальных обстоятельствах он не пройдёт здесь так легко. Возможно, из-за небольшого количества человек он попытается убить группу из 8 человек и сбежать. Преследуя его сзади, они убьют его. Или, возможно, этот монстр слишком самоуверен и поэтому последует этим путем? В любом случае, время уже почти пришло. Если он находился в этой деревне, там, рядом с ним, заговорил Байус. «Он не выходит. Как я и думал, он уже покинул деревню». Начал он, но потом его речь оборвалась. Из огня появился чёрный силуэт. Спокойной походкой из деревни выходил молодой человек, Черные волосы, черная одежда. Он был одет в аккуратный и плотный черный костюм, который сильно напоминал одежду священника религиозной империи Руны. Однако его кожа была зловеще белой. Это действительно была та же фигура из воспоминаний Клауса. Выглядел он лет на 25 и внешне совсем не изменился. Он совсем не постарел. Он выглядел точно так же, как и в прошлом. Это был он. Мужчина улыбнулся. Явно чем-то развеселенный, он посмотрел в направлении Клауса и остальных и улыбнулся. Как он надумал, это был тот самый тип. Из его улыбающегося рта капала кровь. И в его тонкой руке был наполовину съеденный человеческий. Подчиненные зашумели. Шус и Байус тоже издали звуки, выражающие отвращение. Однако на лице Клауса появилась улыбка. Наконец! Не теряйте голову! «Поддерживайте строй! Приготовьтесь стрелять крупномасштабной магией!» «Наконец, я убью тебя!» Сразу после того, как он отдал приказ, за спиной Клаус начал формироваться яркий свет. Это была магия, обычно используемая на войне. Время сотворения заклинания было большим, но тем не менее её разрушительные возможности оставались невероятными. «Если её использовать, всё снесёт без остатка, и окружающий ландшафт изменится». Даже глядя на этот свет, человек неспешно подошёл. Как обычно, его расплылся в спокойные улыбки. На я сотру эту спокойную улыбку с твоего лица прямо сейчас. Заклинание было завершено, и тогда... «Убить его!» И магия выстрелила. Она ударила прямо в монстра. В этот момент магия исчезла. «Что?» Клоус не понял, что произошло. Но человек всё ещё улыбался. Отбросив наполовину съеденные останки человека, он начал бежать к ним, продолжая усмехаться, а затем прыгнул. Сила прыжка была просто невероятной. Легко перескочив через голову Клауса, он опустился в центр группы солдат за его спиной. Раздался странный звук. Клаус тут же развернулся. Там мужчина держал головы двух подчинённых Клауса. Шеи этих солдат были согнуты под необычным углом. Он оторвал головы и снова улыбнулся. Ха -ха, люди всегда такие хрупкие, не так ли?» Его голос, тот голос. Кровь хлынула в воздух. В тот момент, когда это случилось, Клаус и все остальные на некоторое время утратили возможность двигаться. Где-то изнутри продолжал звучать смеющийся мужской голос. Мужчина снова протянула руку. Клаус при этом... «Центральная группа! Разделайтесь с ним!» Снова закричал он, но реакции не последовало. Ещё одна голова полетела, и мужчина снова протянул руку. Однако на этом всё и закончилось, солдаты наконец начали двигаться. Они не утратили хладнокровие, увидев отрывающиеся головы своих союзников. Такие люди здесь собрались. В конце концов, их соперником был только один человек. Независимо от его странных движений, он не был таким уж сложным противником. Окружая мужчину, солдаты начали бормотать свои заклинания. Клаус тоже начал бежать. «Сзади...» «Оставь его! Мы убьем этого парня!» Произнес Байус, начав рисовать надписи в воздухе. Его призыв был чем-то большим, чем волшебные круги солдат Роланда, большим, чем светящиеся буквы солдата Стабула. Скорость была больше в разы. На это... «Эй, насколько это надёжно, а?» Цокнув языком... Клаус криво усмехнулся. К этому моменту мужчина уже заметил его. «Какой быстрый! Хорошо! Я люблю мясо с некоторой силой духа!» Он начал, но его слова прервались, и он сделал удивлённое лицо. Галядя на лицо Клауса «Это ты!» Его весёлый смех разлился по округе. «Ау, ты, кажется, вырос довольно вкусным!» Но эти слова... «Отлично!» «Подумал Клаус. Этот ублюдок... Ты помнишь меня, а? Тогда, если ты пожалеешь, что не убил меня, умри!» Правая рука, которую этот человек когда-то разорвал в клочья, начала светиться. Клаус качнул этой рукой. Затем много красных магических символов, вписанных в его руку, начало светиться. Эта возможность была единственной. «Я убью его. Он не может уклониться от этого!» Более того, очевидно, чувствуя странную силу от руки Клауса, мужчина рванулся, чтобы отскочить, но... «Я не позволю тебе сбежать!» Шус сбросил нож. «О!» Мужчина легко уклонился, но из-за этого он остановился на мгновение. Клаус ещё больше укоротил расстояние между ними. К этому моменту Клаус уже добрался до мужчины. Воздух, окружающий руку Клауса, стал сильным ураганом. Всё, чего коснётся ураган, будет разорвано в клочья. из-за этой руки, которая, казалось, была окрашена в кровь его врагов, он получил своё прозвище – Багряный Клаус Клом. Мужчина выглядел слегка удивлённым, и снова он отпрыгнул назад, чтобы сбежать. Это движение превосходило движение человека. Изогнувшись под ненормальным углом, он уклонился от руки Клауса, и вот так он отскочил назад. Но... «Я не позволю тебе вот так сбежать!» «Данными словами я скрепляю договор, выпуская дух света, танцующий в небесах!» Когда Байюз закончил заклинание, он поднял голову, и свет принял форму зверя, напоминающего собаку. Он направил его в направлении убегающего мужчины. Ему больше некуда было бежать, перед ним была рука Клауса, а за ним была магия Байюза. Мужчина замер. «И тогда...» «Это для моих друзей!» «Умри!» Клаус протянул руку. Мужчина снова улыбнулся. «Тот, кому пришёл конец, ты!» Мужчина принял странную позу, широко открыв глаза. Чёрные глаза. И в этих глазах в форме креста появился алый узор. Этот узор начал светиться ярко-красным. Эти глаза поглотили зверей света, высвобожденных баюзам. «Я поглощаю силу!» В этот момент движения мужчины ускорились. Его движения были настолько быстрыми, что Клаус не поспевал за ними. «Я высвобождаю это!» Он почувствовал, как что-то касается его плеча. Но всё происходило слишком быстро, чтобы успеть на него среагировать. К этому моменту мужчина уже отскочил от Клауса. В его руке была рука с красной татуировкой, украшавшая её. Удерживая эту руку, глядя на это... «А...» Клаус даже не смог закричать. «Какого чёрта?» Он смотрел на свою руку, однако то, что когда-то было у него на плече, полностью исчезло. Хлынула кровь. «Клаусон!» — крик Шусса, а также... «Это нехорошо! Это...» — обеспокоенный голос Байлза. Другие солдаты... «Багряный Клаус! Какого чёрта этот парень?» Начались волнения. Ситуация была не из хороших. Они потеряли своего командира... Они потеряли единственное, что их удерживало скоординированными. В дополнение к этому, вид багряного Клауса, чья могучая сила, которой они хвастались, была повержена, это нанесло сильный удар по моральному духу солдат. Кроме того, как будто чтобы нанести последний удар, мужчина... «Победа! А разве вы не просто глупый скот, решивший, что сможете убить хищника?» После того, как он сказал это, он вцепился в восхитительную руку Клауса... На этом всё и закончилось. «Монстр! Это невозможно! Против такого монстра, чтобы победить!» Байус закричал. «Тихо! Успокоиться!» Сказал он, но было уже бесполезно. Солдаты начали разбегаться и кинулись на утёк. Мужчина... Нет, монстр, пожиравший людей. После того, как истерзал руку Клауса в клочья... а действительно...» «Действительно рад, что оставил тебя тогда! Удивительно! Я наполнил силой! С этим... с этим...» С опьянённым выражением он заговорил. «С этим я смог бы убить здесь всех до единого, моментально, не оставив и следа!» Монстр начал двигаться. Однако Клаус не двигался. Рана, нанесённая его плечу, была слишком велика. Нет, если бы Шус не поддерживал его... Он даже не смог бы стоять. Поддерживая Клауса, Шус начал отступать. «Черт побери! Шус!» Однако Шус не смотрел на Клауса. Он продолжал отступать вместе с ним. «Сейчас необходимо вылечить ваши раны! Я вылечу их! Я спасу вас, несмотря ни на что! Я не позволю вам погибнуть, несмотря ни на что, Клаусан!» Но он умрёт. Он уже знал. И Шус тоже умрёт. Вот так вот. Если он продолжит поддерживать Клауса... Он, вероятно, не сможет сбежать. Так погибнут два человека. Однако, если Клаус останется и задержит здесь монстра, то, возможно, пока монстр будет занятым, другие солдаты смогли бы уйти. Вот почему он не мог сбежать. «Отпусти меня, шос «Я не подчиняюсь вашим приказам прямо сейчас!» Резко ответил Шус. Клаус нахмурился. «Этот парень был таким человеком. На самом деле слишком серьёзный, чрезмерно верный». порой делающий неправильные выводы. И именно поэтому он ему понравился. «Думаю, у меня хорошие подчинённые», – подумал Клаус. «Нет, у меня хорошие друзья. Даже без него он точно будет в порядке, верно? Даже без него Шус, Миллер, Люк, Калне... Нет, даже Байус был довольно хорошим человеком. Он смог стать фельдмаршалом вместо Клауса. И солдаты здесь, солдаты Роланда, солдаты из Табула... Они будут важны для Роланда. Это необходимо, чтобы как можно больше людей смогло убежать. Монстр убивал каждого человека, пытавшегося сбежать, однако невозможно убить всех сразу. В таком случае... Клаус собрал всю оставшуюся силу, чтобы пошевелить левой рукой, и насильно оттолкнув руку Шусса, он рухнул на землю. При этом Шус... Что? Что? Клауссон! Что вы? Но Клаус его проигнорировал. Глядя на монстра, он поднял голос. «Эй, чудовище! Моя плоть восхитительна, не так ли? Не будь таким переменчивым и сожри Он попытался крикнуть, но удивительно, его голос был всего лишь тихим стоном. Если его не услышали, у него больше не осталось сил, чтобы снова закричать. Но чудовище посмотрело ему в глаза.